Глава 4. Для моей крошечной боевой группы в составе линкора «Афина», одного фрегата и одного эсминца из всех вариантов действий подходили только два. Можно было попытаться, именно попытаться, захватить таможенную станцию у перехода на Мадьярский пояс, потому как, скорее всего, станция охранялась османскими галерами. Либо направиться в местный пояс астероидов, разграбить склады промышленных модулей по добыче «Интария», Кстати, последние по космическим меркам находились совсем недалеко от моей бывшей тюрьмы, где мне несколько суток посчастливилось поработать во славу компании «Астромолот». Второй вариант действий казался более безопасным, так как, во-первых, имел для нашего противника в лице командора Ричардсона второстепенное значение, а от этого, вероятно, пока не охранялся. К тому же до астероидов идти было ближе, чем до таможенной станции. И наоборот – походные склады 6-го ударного космофлота, которые располагались у перехода на Манерский пояс, должны были охраняться, причем самым серьезным образом. Ибо здесь было сосредоточено не только топливо и продовольствие, но и в непосредственной близи находились важные врата, через которые американцам, флоты которых сейчас сражались в Тавриде, должны были подходить резервы второго эшелона вторжения». Адмирал Дрейк, понимая, что в случае какой-либо заварушки мою миниатюрную эскадру просто раздавят как клопов, даже мощная афина не спасёт положение, благоразумно предлагал мне идти к астероидному поясу. Уничтожите местные запасы интария и вернитесь назад, говорил старик, показывая на карту. А за эти 10-12 стандартных часов я успел восстановить ещё как минимум три крейсера и один фрегат. Вернитесь И мы уже более серьёзными силами попытаемся взять под контроль врата на модерский пояс и упомянутые склады. Вроде бы всё в вашем плане логично, адмирал почесал подбородком. Однако, если промедлим хотя бы несколько часов, то не получится у нас захватить переход ни с семью кораблями, ни со всей сегодняшней эскадрой, включая БДК отважного генерала Томсона. Откуда такая уверенность? удивился командующий Дрейк, внимательно посмотрев на меня. Очень просто, пожал я плечами. Командор Ричардсон на эмоциях после того, как осознал, что не сможет нас добить, полетел по направлению к переходу Бессарабия Таврида. Это было чётко видно по показаниям сканеров дальнего действия. Однако с того момента прошли уже сутки, и наш славный кайода должен был прийти в себя, поняв, что прибыв туда с полупустыми баками, он обрекает свою эскадру на бездействие. Ричардсону ничего другого не останется, как просто стоять у врат, защищать их от нашей возможной атаки. и ждать подкреплений из Тавриды. Но, как я понимаю, пассивность не в стиле к данного командура. Да, Ричардсон не из тех офицеров, кто отсиживается за спинами других, кивнул, согласившись со мной, и Тандрейк. Вот именно. Тем более, что этот человек при всех поклялся отомстить нам, продолжал я. В общем, как только он отойдёт от запала битвы, а скорее всего, уже отошёл, он тут же сникнёт, что первым делом должен наполнить топливные резервуары своих кораблей, чтобы потом атаковать нас. Причем командир собирается разделаться с нами именно до прихода подкреплений шестого и четвертого космофлотов. Ричардсон закусил у дела, и для него победа над вами, адмирал, является принципиальной». «К черту его принципиальность», — подмахнулся Дрейк. «Так вы думаете, он догадается пойти именно к переходу Мадерский пояс, а не к Тавриде?» «Думаю, Ричардсон вообще разобьет свою эскадру, по крайней мере, на две, а может быть и на три группы», — уверенно ответил я. Одна из них точно развернётся и пойдёт к Модерскому поясу на усиление османов, которые, по вашим данным, должны курсировать где-то недалеко оттуда. Да, перевалочная база их и кадры, когда мой флот входил в Бессарабию, изначально располагалась именно у данного перехода, кивнул Итандрейк. Я не вижу их технических судов и станционных модулей на орбите Т-7, поэтому можно предположить, что османы до сих пор базируются у упомянутого нами перехода. Так вот, Если к туркам на усиление прибудет хотя бы третя с кадры Ричардсона, захватить переход из кладоу нам уже не получится, подытожил я, движением пальцев выводя на изображении карты количественное и качественное соотношение сил наших и противника. Поэтому, какими бы быстрыми темпами мы ни восстанавливали и вводили в строй наши повреждённые корабли, мы так и не сумеем достичь существенного превосходства над врагом в данном противостоянии. А с учётом того, что контр-адмирал Кенни уже скорее всего наябедничал Джонсу старшему и Грегори Парсону о том, что мятежники захватили корабли и частично контролируют их тыловую звёздную систему, ваши бывшие соратники пошлют в Бессарабию столько кораблей, что нам не выстоять ни при каких раскладах. Итак, господин Васильков, ваше предложение заключается в том, чтобы пока оставив в покое промышленные модули в астероидном поясе, ускоренным маршем двигаться к переходу Бессарабия-Мадерский пояс, так я понимаю, уточнил Дрейк. Именно, согласился я. Ричардсон, если уже и разделил из кадру, то его корабли ещё не успели прибыть к переходу на Мадер. А значит, у нас есть единственный шанс и окно в 10 часов, чтобы разгромить османов и занять врата ETS до подхода американцев. Но у вас под рукой всего одна Афина, воскликнул Эдандрейк. Если мнется фрегат я не считаю за полноценные боевые корабли в такой сложной операции. Если не считать малые корабли поддержки за полноценные, то у вас не остаётся флота адмирал рассмеялся я указываю на состав нашей эскадры, где миноносцев и фрегатов набиралось чуть ли не половина от состава. Но не волнуйтесь, в советских моряя Финой эти корабли-то сыграют свою роль, тем более что нам у перехода будут в основном противостоять лёгкие турецкие галеры. Ну не знаю, Недоверчиво пожал плечами адмирал Дрейк. «По-моему, слишком рискованно. Будем дожидаться восстановления наших крейсеров и линкора Саут-Дакота. Потеряем драгоценное время», — упрямо повторял я. «Ладно, уговорили», — согласился наконец командующий. «Тем более, что если вас прижмут, потеря эсминца и фрегата не самая большая цена. А как же Афина?» «За ваш флагман я не особо беспокоюсь», — отмахнулся старик. Вчера воочию убедившись в непотопляемости этого великолепного дредноута, все мы смертны, и корабли в том числе. Вы хотите сказать? Нет, нет. Я по-прежнему уверен в собственных силах, ответил я. Просто неожиданно вспомнил свой прежний корабль, свою двадцать седьмую дивизию, и что-то взгрустнулось. Не вешайте нос, Александр Иванович, поддержал меня Дрейк. Мы только в начале нашего славного пути, захватим Бессарабию. Перекроем логистику Парсану и этому блядку Джонсу старшему, и увидите, как вашему Черноморскому космическому флоту станет легче дышать. Более того, скажу, без топлива и остальных припасов Янки не задержится в Тавриде и покинет её раньше, чем вы думаете. Рассчитываю на это, согласился я. Однако мне до сих пор странно слышать от одного из самых прославленных американских адмиралов слова Янки в отношении своих в недавнем прошлом боевых товарищей. Когда вы собственными глазами увидите, как делятся на две непримиримые партии экипажа 6-го и 4-го флотов, после того, как они узнают о моем манифесте и крестовом походе на Сенат, то перестанете удивляться чему-либо», — усмехнулся Адмирал Дрейк. «И на будущее. Постарайтесь не называть космоморяков и космопехотинцев, находящихся в нашей эскадре, Янки. Это я уже понял». «Что ж, вернемся к делу», — Дрейк ударил себя по коленям. Если вы уж в очередной раз удивили меня своим флотаводческим провидением, то не собоговалите ли поведать мне ваш план захвата тремя кораблями, перехода и таможенной станции. Не будем терять время на деталях. Я уже и так посматривал на таймер часов, полагаю, что сильно задержался на крейсере адмирала Дрейка. Просто доверьтесь мне, сэр. В который раз, в который раз засмеялся старик, патетически похлопав меня по плечу. В данную минуту у меня в голове четыре различных варианта действий. Почему-то я решил похвастаться перед стариком. По мере приближения к переходу таковых вариантов будет на порядок больше. Тогда в путь, мой друг. Удачи вам. До скорой встречи, адмирал. Кивнул я на прощание Дрейку, выходя из его каюты. Через 6, максимум 7 часов ожидайте от меня фотонного послания о взятии под контроль Врат на Модерский пояс. Мне бы твою уверенность, сынок. Тихо сказал старый адмирал, когда я уже вышел в коридор. Между тем, я, получив сообщение от Ристарха Петровича, что на Афине всё готово, поспешил сесть на челнок и буквально спустя 10 минут уже был на своём флагмане, а ещё через 5 с помощью лифтовой капсулы стоял на капитанском мостике Ленкора. "Свяжитесь с командирами эсминца Чонси и фрегатора Рорк", приказал я своему оператору. Ещё через минуту большой экран командного отсека зажёгся, Я увидел перед собой лица капитанов, с которыми мне предстояло совершить дерзкий рейд против османов. Какое же было моё удивление, что в одном из них, а именно в лице командира Эсминца Ченси, я увидел до боли знакомые черты. Лейтенант-командор Маград, выдавил я, придя через некоторое время в себя: "Что, чёрт возьми, вы делаете на борту данного корабля?" Временно исполняя обязанности командира Ченси, улыбнулась Холли, при этом подмигнув мне. Я ещё больше растерялся тому, не видели ли присутствующие на мостике мои офицеры игривое настроение лейтенанта. К счастью, как мне показалось, никто не обратил внимания на поведение девушки, или это только у меня паранойя. "Каким же образом вы оказались на столь высокой должности?" спросил я, стараясь сдерживать свои эмоции. Прежний командир немного приболел, загадочно хмыкнул девушка и пожала плечами, делая вид, что вроде как она не при делах. Приболел — удивился я, хотя по хитрому прищуру Холли сразу понял, что дело тут нечисто. — Только не говорите, что он перебрал виски после вчерашнего торжества на Амахе. — К сожалению, именно так, — грустно вздохнула Холли, опустив глаза. — Никто не мог предположить, что лейтенант Виснич окажется таким слабым в борьбе с трехлетним шотландским виски. — Да неужто? — Именно так. — Представляете, господин контр-адмирал, у старины Виснича отравление этиловым спиртом. как ни в чём не бывало, продолжала комедию лейтенант Макград. Он не в состоянии командовать не только из минсом, даже своими конечностями и языком. Сейчас валяется в регенерирующей капсуле на Саут-Докоте и поёт матерные песни. Допустим, я даже не стал продолжать. Но каким образом вы оказались на месте Виснича? Связи адмирал, без них никуда, ответила девушка. Командующий Дрейк очень ценил моего отца, и в память о нём позволил его дочери на время, пока мой капедан проходит капитальный ремонт, перейти на малыша "Челси". "Мы собрались не на прогулку, лейтенант", предупредил я девушку. "Вы это понимаете?" "На это и рассчитываю, сэр", кивнула та, ничуть не смутившись и не обидевшись. Отогнав невесёлые мысли в сторону, я повернулся к своему старпому. "Аристарх Петрович, заводи мотор. Цель межзвёздный переход без Сарабия и Модерский пояс".